Глава 27. Утром не успела я привести себя в порядок. Заявился Эдриан и буквально потащил меня и Миражика к отцу. Я прижимала дракончика к себе, а он шипел и плевался в Эдриана. Тот лишь сжимал зубы. Стоило нам с Миражиком появиться, как в кабинете ректора воцарилось молчание. Такое, что в пору начать задыхаться. Ректор внимательно осмотрел лапки бирюзового дракончика, потрогал отливающие перламутром крылышки. «М-да», — заключил он, потирая подбородок. «Ледяной», — добавил Эдриан, и мужчины многозначительно переглянулись. «Что не так?» «Что не так?» Передразнил меня профессор и уселся в кресло. «Всё не так, Кайса. Ты, в принципе, дама с а... странностями. А тут еще и дракон». Я тяжело вздохнула и погладила дракончика, которому на коленях моих было очень даже удобно. Ничего я не со странностями. Простая девушка. «Его надо изучить» припечатал ректор, и мы с Миражиком одновременно вскинули голову. «Нет, ты видел это?» — подскочил он, обращаясь к сыну. «Я не хочу, чтобы его изучали, и вообще мы не настроены для опытов». Обернулась к Эдриану в поисках защиты. Он обещал. Мираж на руках начал кряхтеть, явно возмущаясь. Эдриан улыбнулся. «Сомневаюсь, что этих двоих можно разлучить». «Да, но он не может присутствовать в классе. Где ты его собираешься оставлять?» «Со мной. Ну или с тобой». Пожал плечами Эдриан, а я прыснула, представив, как эти важные драконы будут сюсюкаться с дракошей, кормить его молочком, пока мать ехидно будет сидеть на уроках. «Он и к Аните хорошо относятся». «Я уверена, она тоже с радостью поможет», — добавила я. «Подумаю, но ничего не обещаю», — смягчился ректор, и только мы с Миражом решили посетить кухню перед моей следующей парой, как вдруг рядом полыхнуло розоватой дымкой, и в воздухе, как на зеркальной поверхности, отразилось лицо министра. «Гаран-кедран!» Мне очень интересно знать, почему Академия вдруг перестала поставлять магов для поддержки наших военных. Не здрасте тебе никак ваши дела, но ректор был привычен уже, наверное, к такому поведению высшего чина в стране. Ваши военные, как и ваши маги, вполне себе могут справиться самостоятельно. «А вот и людям мы продолжаем помогать по мере возможности, хотя это задача короля — обеспечивать свой народ всем необходимым, особенно когда дело касается безопасности», — в тон ему ответил ректор. «В этот момент, неважно, как я относилась к главному дракону Академии, меня обуяла гордость, хотя бы за то, что на самом деле он не относился к боевикам и магам в целом как к пушечному мясу. «Хочу вам напомнить, что Академия должна беспрекословно подчиняться приказам короля!» Не выдержал и позволил себе повысить голос министр. «У меня не так много боевиков. Часть из них погибла при невыясненных обстоятельствах, когда мы помогали вам. И я заметила, как по столешнице заскользили уже не пальцы, но когти» вспарывая ее поверхность. «Отец!» — протянул Эдриан, поднимаясь из кресла рядом. «Если вы очень хотите, — через силу проговорил ректор, то можете навестить Академию лично и проверить, что мы делаем все возможное». «Будьте готовы к проверке. Я обязательно приеду в кратчайшие сроки» процедил министр и добавил. «И еще подготовьте эту вашу крестьянку с источником магии. Лично хочу убедиться, что она собой представляет и откуда у нее способности контактировать с источником и перенимать его силу». Я охнула, а министр пропал, оставляя после своего присутствия розоватую дымку. «Вот попало так попало», «Раз о моем существовании знает уже сам министр!» Эдриан вздохнул и с шумом выдохнул, явно успокаивая себя. «Что будем делать?» — задал вопрос ректор. «С проверкой?» «С Кайсой и ее драконом!» — кивнул на притихших нас с миражиком ректор. Его мало интересовала грозящая инспекция. «Защищать!» — произнёс Эдриан, задумчиво рассматривая меня так, что даже неудобно стало. Кивнув мне на выход, ректор углубился в какие-то бумаги. Эдриан тоже указал на дверь, и мы с дракончиком поспешили удалиться. Мало ли, что еще взбредет им в голову. «Было еще очень рано, время завтрака не наступило, поэтому мы пробрались на кухню, я взяла пару бутербродов для себя и бутылку молока для Миражика и тихонько прошмыгнула обратно к себе. Дракончик присосался к бутылке, довольно урча, как котенок, а я жевала бутерброд и думала, «Если дракошу и правда нельзя брать с собой на занятия, чтобы не раскрывать его тайну, то что делать?» но не успела додумать мысль, как в комнату буквально ворвалась Анита и схватила уже допившего молоко Миражика на руки, обнимая и тиская. «Я так соскучилась! А он подрос!» — констатировала она. «Анита!» — протянула я. «У тебя сейчас есть занятия?» «Нет!» — покачала головой подруга. «У меня сегодня вечерние пары». — А ты можешь посидеть с Миром, пока я буду на парах. Его нельзя брать с собой. — Ну, конечно. Мы замечательно проведем время, правда? Обратилась она к дракоше, и тот весело хрюкнул. — Только нельзя, чтобы его кто-то увидел. Не беспокойся, мы не выйдем из комнаты. Нам и тут занятия найдутся. Анита подмигнула Миру, и он снова заворчал, словно улыбаясь несмотря на заверение подруги на занятие я шла с тяжелым сердцем и во время пар все время думала о своем питомце боялась что о нем кто то узнает что случится в результате не хотела даже представлять по окончании пар неслась в комнату как на крыльях отпустила аниту отдыхать хотя она уверяла что совершенно не устала а сама взяла дракошу и отправилась в ванную оставлять его одного в комнате не решилась. Выйдя, нахмурилась. На столе лежал небольшой букетик живых цветов. Сейчас, во времена снежной стужи, они были величайшей редкостью. «Откуда они тут?» «Я никого не слышала. Кто их принес? «Интересно. Неужели адриан Против воли улыбнулась. «Надо же! А он романтик!»